Пир продолжался. Наступил вечер. В окна дворца с Невы уже лился закатный свет, мешался со светом свеч в бесчисленных хрустальных люстрах и бра. На судах сияла иллюминация, играла на лодках роговая музыка, пели песенники. На площади продолжала стоять молчаливая толпа, не отрываясь, смотрела в освещенные окна, откуда неслась музыка, где мелькали тени танцующих. Было еще не вполне темно, как над Невой вспыхнул фейерверк. Стучали, гремели бураки и шутихи, крутились на плотах золотые колеса, пылали разноцветные фонтаны огня, ракеты, римские свечи, бесчисленные, как звезды, Летели вечернее небо. Все это, отражаясь, двоилось в зеркале Невы. Только середина огромного огненного фронта оставалась темной. Но вот вспыхнула и она. Две огромные, сияющие величественные женщины, Россия и Пруссия, протянули друг другу объятия. От них в темно-серой Неве бежали цветные огненные змеи. Толпа стояла, потрясенная искусством хитрых немцев. В зале все были так прикованы к окнам волшебным фейерверком, что никто не заметил, как императрица Екатерина удалилась из зала. Она уехала в свой старый дворец, сидела в своей уборной, ждала, ждала. Верный ее камер камерлакей Шкурин, как всегда, вошел без стука. Он пришел? Так точно, Ваше Величество, изволили прибыть? Фике казалось, что она никого никогда так еще не любила, как этого человека. Спеша к себе в кабинет по темным пустым покоям, коридорам дворца, задыхаясь от волнения, Она чувствовала всем своим существом, что не граф Салтыков, прекрасный как день, отец ее сына, наследника престола Павла Петровича, не граф Станислав Понятовский, ослепительно красивый, молодой, блестящий, элегантный поляк, отец ее дочери Анны Петровны, не были так близки, так желанны ей, как этот могучий человек. А главное — не были так нужны ей.